Глава 21. Поле битвы. В то время как старики разговаривали, Адония Мерседес и Дония Флор улыбались друг другу в молчании, более красноречивым, чем самые выразительные слова, Хинеста, как мы уже сказали в начале предыдущей главы, входила в горы. В четверти мили от венты короля Мавров она натолкнулась на кордон солдат. На этот раз она скорее искала, чем избегала их. а закричали они это прекрасная девушка с козочкой девушка сразу подошла к начальнику сеньор капитан сказала она прочтите эту бумагу это был пропуск для Сальтеадора, подписанный доном карлосом и скрепленный его печатью хорошо пробормотал офицер стоило сжигать лес на протяжении семи восьми миль и потерять четырех солдат Потом, прочитав во второй раз бумагу, как будто в первый раз она показалась ему не совсем понятной, и он не мог вникнуть в ее смысл, он обратился к девушке, принимая ее за обыкновенную цыганку, и сказал «Без сомнения, ты возьмешь на себя доставить ему эту бумагу». «Я беру это на себя», — ответила Хинеста. «Ну, ступай!» Хинеста поспешно пустилась в путь. «Только один совет!» — прибавил офицер. «Постарайся дать ему знать, кто ты и какое поручение дано тебе, потому что он может тебя встретить так же, как принял моих солдат». «О, мне нечего бояться», — ответила Хинеста. «Он знает меня». «Клянусь святым Иаковым! Не знаю, стоит для тебя хвастаться этим знакомством, мое прекрасное дитя». И офицер движением руки дал ей знать, что она может продолжать путь. Хинеста была уже далеко. Ее дорога была намечена. Чтобы вернуться в дымящийся костер так же, как она вышла из пылающего костра, поток предоставлял ей свое усеянное булыжниками русло. Она шла по нему до самого подножия водопада. Когда она достигла этого места, ее козочка, бежавшая впереди, попятилась и едва не повернула обратно. Хинеста пошла вперед. Ее глаза, привычные ко тьме и способные видеть в потемках так же хорошо, как среди бела дня, рассмотрели труп. Это был труп первого солдата, скатившегося в пропасть. Она взяла вправо, и нога ее наткнулась на второй труп. Она бросилась вперед и чуть не наступила на третий труп. Она не могла расспросить у мертвых, но стоявшая кругом мертвая тишина говорила ей, что здесь была борьба, и притом ужасная борьба. Что же стало в этой борьбе с Фернандом? Одно мгновение крик готов был сорваться с ее уст, но Хинеста сообразила, что шум водопада перекроет ее голос, и что даже если ее крик будет услышан Фернандом, то он будет услышан также и теми, которые осаждали его. И она... безмолвная и легкая, бросилась вперед к стене, на которую она должна была взобраться, чтобы попасть в грот. Только фея или ангел могли преодолеть такое препятствие. Она потратила на подъем не больше времени, чем понадобилось бы вспорхнувшей птице. Когда ее нога ступила на выступ скалы, она схватилась за сердце. Оно так билось, что, казалось, хотела разорвать грудь. Затем она позвала Фернанда. Хинеста, не услышав ответа, впала в отчаяние, от которого вся покрылась потом. Легкий ветерок, словно бы из распахнувшейся настежь двери, охладил пот на ее лбу. Она еще раз позвала Фернанда. Даже эхо не откликнулось ей. Ей показалось, что во тьме она видит в глубине грота незнакомое ей отверстие. Она зажгла лампу. Отверстие зияло, и оттуда как бы исходило нечто пугающее, не бывшее ни шумом жизни, ни безмолвием смерти. Это было нечто неведомое. Она поднесла лампу к отверстию, свет погас. Хинеста снова зажгла лампу и, защитив свет рукой, проникла из первой пещеры во вторую. Козочка не захотела следовать за ней, и осталась по эту сторону отверстия, дрожа и блея с беспокойством. Громадная глыба земли, лежавшая во второй пещере, свидетельствовала, что проход, соединивший обе пещеры, был, если не начат, то, по крайней мере, окончен Фернандом. Тогда она начала осматривать стены пещеры. Ноги ее скользили в жидкой грязи. Хинеста опустила лампу к земле. Вся земля была залита кровью. Лампа чуть не выскользнула из ее рук. Она призвала на помощь все свое мужество и подняла лампу кверху, чтобы, возможно, лучше осветить пещеру целиком. Черная мохнатая масса лежала в углу. Острый запах, свойственный диким животным, достиг обоняния девушки. Этот-то запах и тревожил козочку. Хинеста осторожно двинулась к массе, та осталась неподвижной. Когда девушка приблизилась, она узнала большого черного горного медведя. Она склонилась над ним и осветила его. Зверь был мертв. Кровь текла из глубокой раны на груди, как раз на месте сердца. Цыганочка имела даже мужество дотронуться до медведя. Он был еще теплым. Пожалуй, не прошло и часа со времени битвы. Тогда она начала понимать. В сжатых когтях животного она заметила клочок материи, вырванный из рукава Фернанда. Значит, медведь боролся с Фернандом. Значит, никто другой, кроме Фернанда, не мог победить подобного противника. Теперь ей все стало понятным. На Фернанда напали, и он убил солдат, на трупы которых она наткнулась. Потом, боясь быть взятым в пещере, он стал рыть это отверстие. Отверстие привело его в медвежью берлогу. Медведь преградил ему дорогу, и он вынужден был убить медведя. Затем он убежал через медвежью берлогу, скрытый горевшими кустами и потому незамеченный солдатами. Это было тем более ясно, что по берлоге до самого выхода из нее тянулись кровавые следы ног Фернанда. Подземный проход, который вел к выходу, имел от ста до ста двадцати шагов в длину. Войдя в грот у водопада, Хинеста вышла из берлоги с противоположной стороны. Группа солдат стояла на вершине горы. Это говорило о том, что Фернандо считали находившимся в гроте. Местами огонь еще пылал, главным образом там, где он напал на смолистые деревья. Везде в других местах клубы белого дыма, похожие на громадных, закутанных в саваны призраков, с ногами вросшими в землю, волновались, колеблемые дуновением ветра. Сама подобная облачку хинеста затерялась между этими клубами дыма. На другой день на рассвете девушка, закутанная в плащ, скрывавший даже ее лицо, появилась на площади Вива Рамбла и, постучав в дом Дона Руиса, попросила проводить ее к Донье Флор. Донья Флор, радостная и улыбающаяся от хороших новостей, принесенных вчера Доном и Ниго, приняла девушку так, как принимают даже незнакомых лиц, когда на сердце праздник. Ведь когда на сердце праздник, лицо похоже на окно освещенного дома. Как бы ни задергивали занавески, как бы ни закрывали ставни, несколько лучей света проскользнут наружу. И прохожие, видя эти выскользнувшие лучи, Остановится и скажут, в этом доме живут счастливые люди. Увидев это веселое лицо, которое делало Донью Флор еще красивее, девушка тихо вздохнула. Как не тих был этот вздох, Донья Флор услышала его. — Вы хотели со мной говорить? — спросила она. — Да, — прошептала Хинеста. — Подойдите и скажите, какую услугу я могу вам оказать. Хинеста поникла головой. Я пришла оказать вам услугу, а не просить ее у вас». «Мне?» — удивленно спросила Донья Флор. «Да», — сказала Хинеста. «Вы, очевидно, спрашиваете у себя, какую услугу можно оказать дочери богатого и могущественного Дона Энига, когда она очень молода, прекрасна и любима Доном Фернандом?» Донья Флор покраснела, но ничего не сказала. «Однако», — продолжала Хинеста, Этой женщине можно поднести бесценный дар, без которого другие дары ничего не стоят. Ей можно дать помилование человека, которого она любит. Но, — спросила Донья Флор, — я думала, что помилование уже доставлено Дону Фернанду, скрывшемуся в горах. — Дона Фернанду уже нет там, где я его оставила, — сказала печально Хинеста. — Я не знаю, где Дон Фернанд. Боже мой! воскликнула вся, задрожав Донья Флор. Только, продолжала Хинеста, я знаю, что он вне опасности». Ах, шепотом вырвалась у Донья Флор, и улыбка вернулась на ее уста и румянец на щеке. И я принесла вам это помилование, чтобы вы передали его ему. Это помилование? прошептала Донья Флор. Но мне совершенно неизвестно, где находится Дон Фернанд. — У кого я спрошу об этом? Куда пойду искать его? — Вы любите его. Он любит вас, — сказала Хинеста. — Я не знаю. Я думаю, я надеюсь, — прошептала Дуния Флор. — Тогда вы встретитесь, так как он будет вас искать. И Хинеста протянула Дуния Флор грамоту, заключавшую помилование Дону Фернанду. Но как она не старалась скрыть свое лицо, от неосторожного движения покрывало соскользнула с ее головы и позволила Донье Флор узнать ее. — О! — воскликнула она. — Маленькая цыганочка из Венты короля Мавров. — Нет, — отвечала Хинеста таким голосом, что только Бог мог понять всю глубину ее горя. — Нет. Сестра Филиппа из Анунциаты. Анонсеата был монастырь, указанный доном Карлосом молодой цыганке, где она должна была подвергнуться искусу и произнести обет.